Глава 33 Евдокия прогуливалась по двору, заново переживая разговор с князем. Странное видение теперь казалось ей наваждением и стиралось из памяти под гнетом на перебой лезущих мыслей обо всем и обо всех. Боярышне хотелось понять размах и основательность преступной сети, которую успел сотворить старик-шпион но никто ничего ей не сообщал, а на пустом месте фантазировать было неинтересно. Тогда она попробовала распланировать ту сверхзадачу, что поставила перед князем. Но в этом случае надо было все записывать, потому что список необходимых шагов множился с какой-то феноменальной скоростью. Евдокия попробовала загибать пальцы, чтобы упорядочить хотя бы основные действия, но быстро запуталась в определении их важности. Одно было ясно — первоочередным пунктом должно состояться всеобщее образование и прививка твердых норм морали вместе с ответственностью за создаваемое государство. Этим занялась церковь, но государство не должно оставаться в стороне, а то все таланты достанутся церкви. Она тоже на передовой, но отрываться от народа нельзя. Почувствовав, что путается в том, как должно развиваться государство, И взялась обдумывать собственное будущее. Тут было, что посмаковать. Недавняя решительность оставаться старой девой поколебалась. Собственное признание симпатии к князю, как будто это дело решенное и твердое, стало неожиданностью. Она никак не могла понять, с чего решила, что Юрий Васильевич ей нравится. Никакого томления при виде князя у нее не случалось. Ладошки не потели и в узел нигде ничего не закручивалось. Так можно ли считать, что он ей нравится? А она его еще в женихи записала. «И чего на меня нашло?» — вопрошала она себя, пиная И тишка начала распоряжаться, как будто хозяйка тут. А князь терпел. Мелькнула приятная мысль, и ей тут же вторила следующее. «Потому что он лапочка». Евдокия остановилась. И, пнув подальше льдинку, согласилась, что князь действительно лапочка. Порой грозная лапа, но чаще всего он ранимый лопушок. Она фыркнула, представив, как удивился бы Юрий Васильевич, услышан ее мысли. «Евдокия художник, и она так видит». «Но что скажет Иван Васильевич?» «А он не только скажет, но и за ухо оттаскает, прежде чем по-свойски пинка под зад даст». Евдокия заранее примерила на себя тяжкую долю изгнанницы и поняла, что не хочет такого. Рыбный запах заставил ее добраться до черного хода и посмотреть, что там разгружают. «Рыбку привезли, боярышня!» Охотно пояснила ей вышедшая во двор одна из жёнок, отвечающая за доставку продуктов. Евдокия обрадовалась, соскучилась она по рыбке. И тут услышала возглас. Ух, царь рыба! Савелий! Нутко, помоги мне ее ухватить! Дуни вспомнился царь-баран, царь кирпич, царь-карп. Одно время эти эпитеты постоянно ей лезли в голову. Лицо боярышни вытянулось, а рука сама потянулась дать себе полбу. Застыв на мгновение в идиотской позе, она резко подхватила подол и побежала писать новое письмо. Пока не по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, решила, что это будет поучение от имени Пушка. Он же остепенился и теперь считается взрослым, а значит, может поучать других. А еще можно от новгородского котика выдать экспертное мнение о разнице между князем, царем и императором. Пусть народ обсудит эту тему и сам придет к выводу, что Иван Васильевич давно уже не князь, а царь. До конца дня Евдокия сочиняла послание, которым в клочья разнесла лествичное правонаследование, отмела притязание сторонних князей на царский престол и напомнила Ивану Васильевичу о судебнике. В вопросе о притязании князей на случай, если прервется линия прародителей, Евдокия умолчала, оставляя право думе решать. Все равно через 20-30 лет подрастет новое поколение, и у них появятся новые идеи. Так чего сейчас голову ломать? Ну вот, сжигая черновики, она держала в руках свиток и думала, показать деду или не стоит. Решив, что деду не стоит волноваться из-за ее предложения Ивану Васильевичу, она легла спать. Утром, стоя на утреннее. Она с улыбкой наблюдала за зевающим Юрием Васильевичем. Потребуется около месяца, чтобы его организм вернул привычку жить без наркотического допинга, но князь этого даже не заметит. Евдокия догнала его при выходе и прямо в рукав кафтана просунула скрученное в трубочку послание от Пушка. Княже, мне совет твой нужен. Деду не дала прочесть, чтобы он не возомнил о себе лишнего. Он хороший и умный, Но иногда на него находят и, кроме выгоды, ничего не видят. Даже так, хмыкнул князь, удивленный способом передачи послания, просьбе о совете и взрослой, непредвзятой оценки матерова боярина. Да, твердо ответила Евдокия, и тут же сделала вид, что подает милостыню, давно примеченной ею колечной жонке но на самом деле сунула ей под нос пузырек с тошнотворной пахнущей жидкостью. Женщина сначала вяло кивнула, думая, что ей что-то ценное дают, и привычно помычала. Потом замерла и неожиданно для всех подхватилась и прыжками побежала со двора. Далеко она не убежала, согнулась у сугроба и опустошила желудок, после чего начала жаловаться прохожим, что чуть не умерла боярышня с удовольствием наблюдала, как вышедшие из церкви люди с умилением наблюдали за исцелением косоглазия, выпрямлением вывернутой ноги и обретением дара речи. Грозящего кулаком деда она принципиально не заметила князь вместе со всеми провожала шалевым взглядом исцеленную жонку, потом с подозрением посмотрел на довольную евдокию, но та уже спрятала пузырек и продолжила, как не бывало. Думаю, что моему князю записанные в послании предложения понравятся, но подозреваю, что он столкнется с мощным противодействием. Княже, ты прочти, и тогда поймешь, о чем я говорю. Уверена, что мне надо знать, если это тайна. Юрий Васильевич посерьезнел, но свиток прижал крепче, чтобы он не выскользнул из рукава. Евдокия отошла в сторонку. Князь проследовал за ней. Люди продолжали обсуждать забег колечной жонки, Но были и те, кто с любопытством поглядывал на князя и юную боярышню. «Княже, можешь обращаться ко мне по-домашнему?» «Юрий Васильевич». Она сразу же воспользовалась разрешением. «Независимо от того, как сложится моя жизнь, я до последнего вздоха буду держать руку твоего брата. «Поэтому не подозревай меня, что я передала тебе что-то крамольное. Я вижу, что ты поддерживаешь Ивана Васильевича и очень уважаю тебя за это. Но мир меняется. Это твои слова». А я добавлю, что вместе с изменениями появляются возможности, которые сделают ненужным твой особенный обед служения. Видя, что князь не понял, что она имеет в виду его отказ от создания семьи, пояснила. Я считаю, что нашла выход для всей княжеской семьи, и ты так же, как Иван Васильевич, заинтересован в нем. Ей хотелось сказать, что обречь себя на одиночество — это благородно, но бессмысленно, потому что, коли врагам потребуется, то найдутся самозванцы самых чистых кровей. Но сейчас всем кажется, что прекратить распри можно только сокращением количества наследников. Когда-то и Дуня оседлала эту тему, спасая репутацию Марии Борисовны. Но пришла пора внести правки. Наследник должен получить титул цесаревича, а после поднять вопрос о том, на кого из князей ему опереться, если среди них не будет близкой родни. Чужих-то князей не обяжешь быть бездетными. И вот здесь уже новыми красками заиграет идея воспитания с образованием. Она и раньше была значимой. Но когда из школ начнут ежегодно выпускаться тысячи читающих юношей и девушек, а князь Юрий будет активно продвигать наиболее талантливых, то само собой станет ясно, что княжаты и бэрчат должны активно учить, а не запрещать им рождаться. Я прочту и... И подумаешь, а потом дашь знать мне. Улыбнулась Евдокия, стараясь смягчить болезненность затронутой темы. Князь кивнул и быстрым шагом направился в дом. За ним поспешили его ближние, а Евдокия осталась отвечать на вопросы подошедших матери, деда и брата. Им было интересно, как она заставила жонку обманщицу раскрыться и о чем говорила с князем. Еленка тоже приостановилась возле нее, взглядом спрашивая, не отвлечь ли боярину с боярином, но Дуня едва заметно показала ей рукой. Чтобы Абаленская шла дальше, а сама вытянула шею и, не слушая родственников, громко спросила: "Даринка, как там твои дела с кухней? Дождемся мы булочек, или нет?" "Так все куплено", звонко и радостно отозвалась девица. "Можно прямо сейчас идти и печь". "Вот и пойдем", торжественно объявила Евдокия. Довольная тем, что нашла повод избавиться от вопросов. Уже стоя на крыльце, она увидела, как во двор, опасно кренясь, катился домик на полозьях, и оттуда выскочил боярин Лыко-Оболенский. Народ сбился плотнее, предвкушая новое представление. «Где она? Где он?» Окидывая взглядом двор, гаркнул Иван Владимирович. А, -а, а вот вы где тяжело ступая в двух распахнутых шубах боярин потряс кнутом иди сюда варнак!» боярин поскользнулся но удержался на ногах только злее стал ты мне сейчас за все ответишь свирепо пообещал он евдокия вопросительно посмотрела на деда но тот вышел вперед и вовсю улыбился Даже руки на животе сложил. Его забавляло, в какое положение попал Лыка Абаленский, и приятно было посмотреть на побледневшего Гусева. Еленка дернула за рукав Фюряту и, рывком отправляя его за свою спину, выскочила вперед. «Батюшка, не трожь! Он мой!» Евдокия с удивлением смотрела, как Еленка набычилась и расставила руки в стороны, как будто собиралась бороться с отцом. Вот дурище! Мысленно выругалась боярышня, но бросить Еленку в такой ситуации она не могла. А Боленская не подарок, но ее отвага и твердость характера вызывали уважение, ей бы еще ума, но идеальных нет. Ах ты! Боярин замахнулся на дочь. Евдокия слепила снежок, чтобы залепить Иболенскому в лицо, но к нему подскочил гусев. Все думали, что он ударит боярина, но Юрята вцепился в кнут, и между ними завязалась нелепая возня. — А ну брось! Я тебя! — кричал пыхтел боярин, пытаясь отцепиться от Гусева. К нему на помощь рванули боевые холопы и начали оттаскивать Юряту, но им мешала Еленка, изо всех сил раздавая оплеухи. Еремей Профыч посмеивался. Милослава переживала за ввязавшуюся в драку боярышню, а Дуня спустилась с крыльца и побежала за воткнутой в сугроб лопатой. Гришка сразу же отнял ее у боярышни. «Да я снегом их хотела присыпать, чтобы остудились. Верный способ!» «Не лезь, Евдокия Вячеславна!» — строго велел ей воин. «Еремей Профыч тебя потом ругать будет!» При этом Гришка по утоптанному снегу толкнул лопату прямо к Ванюшке, заслужив укоризненный взгляд его пистона. Ванюшка быстро сообразил, что делать, и, зачерпнув лопатой снега, размахнулся. «А ну, расступись!» Во двор влетели сани, а за ними еще один домик на полозьях. Из саней выскочили воины и бросились на лыка Оболенского с его холопами. Елена била всех подряд. Ванюшка под прикрытием пестуна всех обсыпал снегом. Еремей Профыч уже хохотал в голос, а к нему подошел один из важных бояр. «Еведокия Вячеславна, кто это подле нашего боярина?» «Товарков Иван Федорович». Удивляясь быстрой смене событий, ответила она. «Дядька нашего Юрята Гусева? А на санях вроде бы отец Юриата с сыновьями». «Неужто стенку на стенку пойдут?» «Надо бы Еленку из этой свалки вытащить!» Озабоченно произнесла Евдокия. «Если только за косу!» Ухмыльнулся Гришка. И стоявшие рядом вои заржали, Вспомнив, что коса накладная. «Боярышня, мы идем печь или...» Нетерпеливо позвала Даринка, Поглядывая в сторону пистуна Ванюшки. В другое время она бы во все глаза глядела на побоище. Но сейчас уж больно хотелось ей удивить и порадовать будущего мужа вкусностями. Дома-то ее бабы не особо хвалили. А тут никто не скажет, что она всего-то помогла по мелочи. Евдокия приметила, что холопа Аболенских выдернули Еленку из свалки и повернулась, чтобы уходить. Ей стало неприятно смотреть на дерущихся мужей. Но ко двору подъехал еще один походный домик. Возничий приподнялся и громогласно потребовал освободить дорогу. И каково же было ее удивление, когда она увидела Бориса, Лукича и пешка. На перегонки ехали. Авторитетно заявил Гришка, разглядывая скопившийся транспорт и вид возниц. Но лык, Абаленский всех обогнал. Хорошие у него лошадки. Дуня направилась к репешку, чтобы поздороваться. Но пока она обходила побоище, раздался голос князя. «Разойтись!» И княжеские воины начали наводить порядок. Бояре развернулись к князю, чтобы поздороваться. «Ладно, не будем ждать», — решила Евдокия и отправилась на кухню. Ей не хотелось сейчас ни с кем говорить. Боярышня думала, что князь немедленно прочитает ее послание и сразу же даст ответ. А его отвлекли, и наверняка он закрутится в деловой круговерте, вспомнит о свитке только вечером, когда будет раздеваться, а там отложит до утра. Находиться в состоянии ожидания Дуни было невыносимо, и она решила посвятить этот день выпечке. Даринку на общей кухне хорошо знали и уже ждали. Когда она начала заваривать тесто, то жонки столпились возле неё. Евдокия же заняла большой стол в стороне и тонко раскатывала тесто филу, прислушиваясь к болтовне. Говорили в основном о еде, и Дуня с интересом слушала, какие травки можно добавлять в хлеб, чтобы тесто наполнилось вкусом или стало назреватым. Что же можно испечь из такого тонкого теста? – спросила одна из жёнок задумчиво глядя на разложенные боярышни пласты. «Разное!» — хмыкнула Евдокия и приступила к сборке пахлавы. Сначала она думала воспользоваться теми начинками, что готовили для заварных булочек и испечь пироги. Потом ей захотелось испечь штрудель, но, увидев на кухне орехи и мед, передумала. Даринка как раз закончила возиться со своим тестом и запихнула будущие булочки в печь. У Евдокии тоже нашлись помощницы, и вскоре ее пахлава отправилась следом. Пока все возились с привычной текущей работой и заканчивали подготавливать начинки для заварных булочек, аромат выпечки распространился по всему дому и началось паломничество. Ходоков прогонялись шутками-прибаутками. Оттого среди женщин стоял шум и веселье. Евдокия смеялась вместе со всеми. Особенно достал шуточек Тишки, княжьему слуги, собравшемуся первым снять пробу. Но вот уже булочки были начинены солеными и сладкими начинками. Пахлава поставлена в ледник пропитываться. Как следующим гостем за вкусным оказался сам князь. «Ишь, распотешились!» — задорно произнес он. «Это что ж вы тут печете, что мои гости в предвкушении причмокивают?» да платочками борода вытирают жонки засмеялись смущенно переглядываясь не бывало на их памяти чтобы их князюшка сюда заглядывал начали толкать друг друга в бока да поглядывать на юную боярышню мала еще девица красавица, но незазорно было поучиться у нее по хозяйству спросить совета по жизни да и люди говорили что под ее рукой покойно и надежно Это не мы! Неожиданно тонким голосом пискнула дородная помощница Евдокии, и женщины со смехом расступились, оставляя на виду ладную боярышню с ее девкой Даринкой. «Угостишь, хозяюшка? Прикладывая руку к груди, попросил Юрий Васильевич. Евдокия смутилась, вспомнив, при каких обстоятельствах князь в последний раз спрашивал про угощение. Столько всего произошло с того момента, но они вновь стоят друг против друга и говорят про сладкое. «На доброе здоровье тебе к обеду мое угощение поставят», — с поклоном ответила она. «А я сейчас хочу», — закапризничал князь, и одна из жёнок подхватила большой поднос и бросилась собирать булочки. Получилось у нее ловко, и Евдокия не успела опомниться, Какие в руки дали груженный поднос. Она растерянно посмотрела на наблюдающего за поднявшейся суетой князя. Он усмехнулся и приподнял бровь, предлагая ей действовать, как вздумается. Евдокия вопросительно посмотрела на Даринку, молча спрашивая ее о чистоте продуктов и готовки. Она заранее уже обсуждала с ней тему контроля за едой для князя. Та показала, что все чисто, и можно не опасаться отравы. Встретившись взглядом с князем, заметившим её немой разговор с Даринкой, Дуня тихо пояснила, что глаз не спускала с продуктов. Он кивнул. А дальше? Кажется, оба не знали, что делать. Идти в княжескую трапезную было бы слишком демонстративно официально. В малую домашнюю тоже нельзя. Лицо князя омрачилось, и он протянул руки, чтобы взять у Евдокии под нос и уйти но она уверенно повела его в одну из ближайших горниц, которые селили почетных гостей. Жонки последовали за ней, и как только она повела подбородком в сторону этой горницы, они бросились наводить там порядок и накрывать на стол. Никто не говорил, что так не принято или нехорошо. Все посчитали, что не лучше знать как нужно, тем более хозяин смотрит на все одобрительно. Юрий Васильевич встал рядом с Евдокией и незаметно протянул свою руку под тяжелый поднос, чтобы облегчить вес. Ждать им пришлось недолго. «Вот теперь ладно», — отступая, довольно произнесла одна из жёнок. Евдокия осмотрелась, кивнула и поставила поднос по центру стола. Жонки застелили скамьи накидками и накидали подушки. На стол постелили три слоя скатерти расставили посуду кувшины с напитками зажгли столько свечей что стало светло чего же ты не садишься с улыбкой спросила евдокия когда их оставили одних дверь была открыта и в отдалении слышались голоса но все же можно было посчитать что князь боярышний наедине неловко мне одному угощаться». но повинуясь жесту евдокии Все же сел. Я тебе подам, а сама в уголочке посижу. Лопача обозначила, что не претендует ни на что. Евдокия, я прочел твое послание. Он вытащил из рукава ее свиток и передал ей. Она вспыхнула от радости, все же успела накрутить себя, что Юрий Васильевич забыл, или не счел важным ее поручение. А с другой стороны, получалось что князь напросился на угощение, чтобы поскорее самолично передать свиток. На всякий случай Евдокия выглянула в коридор, проверить, не подслушивает ли их кто. Но там, кроме Тишки, никого не было. «Тебе необходимо ехать в Москву», — произнес князь. «И как можно скорее передать написанное брату». Дуня кивнула и склонила голову. Благодаря Юрию Васильевичу за одобрение ее соображений. «Я об одном только жалею», — вздохнул он, «что не смогу поехать вместе с тобой и сразу присягнуть Ивану как царю». «Из-за следствия?» — уточнила, хотя и так все было понятно. «Да, боярин репешок сказал, что много вреда на Москве от этого старика случилось». Евдокия приготовилась слушать очень внимательно, надеясь и одновременно опасаясь услышать подтверждение своим догадкам. Он заимел множество слуг посулами, угрозами и обманом. Владыку Филиппа отравил через служку, же приблизился к бывшему владыке Феодосию. Но тот оказался хитрее и давно окружил себя верными людьми которые со стороны приглядывали за допущенными близнего служками. Дуня вспомнила нагловатого посланца от старца Феодосия, который не раз звал ее на беседу к нему, и мысленно хмыкнула. Недооценил служка бывшего владыка. А может, небольшого ума был. Она его приметила еще до поездки в Новгород. Вел себя нескромно, вот и привлек внимание. А старец Феодосий не только умнейший человек княжества но еще и битый такими же умниками. Так что неудивительно, что читают людей на раз. А вот Филиппа жалко. То веригами себя изводил, то фанатичной верой в то, что если он нужен Богу, то ничего с ним не случится. А теперь заботившуюся о нем Катерину ждет суд. И как бы всех лекарей не извели. У Евдокии вырвался тяжкий вздох. Вот и еще одно дело в Москве образовалось. За лекарку без нее заступится, но поддержка всем лекарским начинаниям не помешает. И не только на словах, но и делом. Можно будет запустить серию коротких притч о лекарях и напечатать в новостных листках, написать сказку о докторе Айболите и отдать ее театрам. Юрий Васильевич, а с чего злодей вдруг заторопился тебя отравить? Он же изменил свои планы и дал сильную отраву своей сообщнице, чтобы сразу и наверняка, а еще город взбаламутил. Взгляд князя потемнел. Он уже знал, какую страшную долю ему уготовил старик, воспользовавшись лостолюбием Глафиры. «Медленно сходить с ума врагу не пожелаешь. Это ж не только подло убить, но еще чести лишить и всякой памяти о себе». «Никто не захочет вспоминать буйно помешанного князя. И если бы не Евдокиюшка...» Он с трудом сдержался, чтобы не подхватить ее на руки, не прижать к себе, не доказать, что до конца жизни будет верным защитником ей. Даже взгляд отвел, чтобы она не заподозрила его о столь дерзких мыслях и не испугалась его. Взял кубок в руки, отпил, собрался с мыслями и вспомнил, о чем ненаглядная спрашивала. Узнали у подручных татя, что Глафира потребовала немедленно дать ей нового зелья, которое сделает меня бездетным, или она сама найдет его. Старик разозлился и велел проводить Глашку до да подлета ее скинуть, но получил весточку, что московского владыка уже отравили, и это послужило ему сигналом активно действовать в Дмитрове. Он решил, что все должно произойти одновременно. Моя смерть. Занедужившая дружина, охваченный бунтом город. Это усилило бы беспокойство в Москве и дало бы повод выступить другим городам. Вот как. Кивнула Евдокия, оценив замысел. Дружину отравил подкупленный навик. Народ на площади бесплатно угостили медовухой с дурманящими травами. И только у Глафиры не было возможности подойти ко мне до известия о бунте. Да и не знала она, что является частью заговора, потому не торопилась. Ее же ничего, кроме моего признания Александры княжной, не интересовало. «Узнать бы на поддержку каких городов, надеялся старик», — задумчиво произнесла боярышня. Репешок все выяснит. Мои люди смогли узнать только, что подручные старика не раз бывали при дворе всех моих братьев. Они передавали важным людям деньги, подарки, записки с обещаниями. Андрюшка Меньшой прогнал их. Признался князь. Умолчал Юрий только о том, что остальные братья приняли через бояр подарки. Выслушали, приветили. Без каких-то обещаний. Но ведь не прогнали. «Да, размах», — протянула Евдокия и прислушалась. По коридору кто-то спешил, постукивая посохом. «Княже!» — раздался голос у ее деда раньше, чем он появился в дверях. «Боярин!» — усмехнулся князь, оглядывая запыхавшегося Еремия, предлагая жестом сесть. То большая честь!» Довольно приосанился Дунин дед и, втягивая живот, шустро просочился между скамье и столом норовясь сесть поближе к князю. В коридоре вновь послышался быстрый перестук посохов, и Евдокия шепнула Тишке, веля ему принести еще кубки для питья. Слуга чуть не столкнулся с боярином Лыко Оболенским и Товарковым. Оба ответили на Донин поклон. Товарков ей приветливо улыбнулся, подмечая цепким взглядом обстановку, схватившего булочку Еремея Профача и строгое лицо князя. Аболенский тоже окинул взглядом небольшую горницу. Недовольно посопел, но Юрий Васильевич отвлек их внимание на себя. А там уже боярин Еремей довольно крякнул, вытирая крошки с бороды и потянулся за следующей булочкой, всем своим видом показывая, что сидит он тут давно и основательно. Евдокия услышала, как у Аболенского скрипнули зубы. Зато дипломатичный Товарков ужом скользнул на скамью и сел по другую руку от князя. В следующий миг в горницу вбежал ближний боярин Юрия Васильевича и начал подавать угощения, которые слуги начали заносить вереницей. Евдокия дождалась, когда князь посмотрит на нее, поклонилась и вышла. Ей необходимо было собраться в дорогу. А князь? Он тоскливо посмотрел ей вслед и криво усмехнулся, глядя на бояр, предвкушающе смотрящих на диковинное угощение. И так жалко ему стало отдавать Дунины пироги, что поднялся, взял поднос и велел Тишке отнести в свои покои. «Ешьте, пейте, гости дорогие! А у меня много дел!» Напутствовал он московских бояр перед уходом. А у самого на душе кошки скребли. Ему казалось что Евдокии будет грустно уезжать из его дома. А может, он всего лишь эгоистично надеялся, что ей хочется остаться. Историческая справка. Воспитание — это не идея из будущего. Пример тому появление домостроя, наставления, советы, правила по каждому поводу. Андрюшка Меньшой, 1452. 1481, умер в 29 лет. Самый младший из братьев князя и его соратник. Холост, бездетен. В настоящей истории два брата единомышленника Ивана Васильевича умерли молодыми и здоровыми.